Глава пятая. Только решивший себе эткую ипотеху добыть, я думаю, как бы мне лучше этого офицера раздразнить, чтобы он на меня нападать стал. И взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать. А офицер подходит и прямо к той своей барыньке. Она ему та та та та та та все значит о том, что ей дитя не дают. А он ее по головке гладит и говорит, ничего, это душенька, ничего. Я против него сейчас средства найду. Деньги, говорит, раскинем, у него глаза разбежаться. А если это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка. И с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит, вот, говорит, тут ровно тысяча рублей. Отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь. А я наружно невежничаю. Не скоро ему, — отвечаю. Прежде встал потихонечку, потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил. — Нет, — говорю, — это твое средство, ваше благородие, не подействует. А сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них, да и бросил. Говорю, — Тубо, пиль, апорт подними. Он огорчился, весь покраснел, да на меня. Но мне, сами можете видеть мою комплекцию, Что ж мне с форменным офицером долго справляться? Я его так слегка пихнул, он и готов. Полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулась. Я сейчас топнул на эту саблю, его ногой наступил и говорю, вот тебе, говорю, и храбрость твою под ногой придавлю. Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик. Видит, что сабельки ему у меня уже не отнять. Так он распоясал ее, да с ко мне бор кидается. Разумеется, и Эдок он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден. Я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать. Как перестали мы драться, я кричу, возьми же, ваше сердце, свои деньги подбери, на прогоны годится. Что же вы думаете, ведь не поднял а прям бежит и за детё хватается. Но, разумеется, он берёт дитя за руку, а я сейчас же хватит за другую, и говорю, но «Ну, тени его, на чью половину больше оторвется". Он кричит «подлец, подлец» и «изверк». И с этим в лицо мне плюнул, ребёнка бросил. А уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прижалобно вопит и насильно влекома за ним, хотя следует но глаза и руки сюда ко мне и к дете простирает. И вот вижу я и чувствую, как она точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти А в эту самую минуту от города вдруг вижу бегит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета, да кричит, держи их, Иван, держи. Ну как же, думаю себе, так я тебе и стану их держать. Пускай любятся. Да догнал с Суланом. Даю им дитя и говорю, знаете, вам этого пострела. Только уже теперь меня, говорю, увозите, А то он меня правосудию сдаст, Потому что я по беззаконному паспорту. Она говорит, уедем, голубчик Иван, Уедем, будем с нами жить. Так мы и ускакали, И девчурку мою воспитомку с собой увезли, А тому моему барину коза, Да деньги, да мой паспорт остались. Всю дорогу я с этими своими новыми господами Все на козлах, на тарантасе, до самой пензы едучи сидел и думал. Хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? Ведь он присягу принимал. И на войне с саблею отечество защищает. И сам государь ему, по его чину, может быть, выговорит. А я, дурак, его так обидел. А потом это передумаю, начну другое думать. Куда теперь меня еще судьба определит? А в Пензе тогда была ярмарка. И Улан мне говорит. «Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя?» Я говорю, «Почему же?» А потому отвечает, что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет. «Нет, у меня был, — говорю, — паспорт, только фальшивый. Но вот видишь, — говорит, — а теперь у тебя и такого нет. вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с Богом куда хочешь. А мне, признаюсь, ужасть, как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил». Но делать нечего. Говорю, ну, прощайте, говорю, покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что. Что, спрашивает, такое? А то, отвечаю, что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил. Он рассмеялся и говорит, ну, что это, бог с тобой, ты добрый мужик. Нет, это, отвечаю, мало ли, что добрый. Это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться. Вы защитник Отечества, и вам, может быть, сам государь выговорил. Это отвечает правда. Нам, когда чин дают, в бумаге пишут, жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать. Ну, позвольте же, говорю, я этого никак дальше снесть не могу. А что же, говорить теперь с этим делать, что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь? Вынуть, говорю, нельзя, а по крайности для облегчения моей совести, как вам угодно, «А извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить!» И взял обе щеки перед ним надул. «Да за что ж говорит, — за что же я тебя стану бить?» «Да так, — отвечаю, — для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя-офицера оскорбил». Он засмеялся, а я опять надул, щеки как можно полнее, и опять стою. Он спрашивает, «Чего же ты надуваешься? Зачем гримасничаешь?» А я говорю, «Это я по-солдатски, по артикулу приготовился». Извольте, говорю, меня с обеих сторон ударить. Я опять щеки надул. А он вдруг вместо того, чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит. Полно, Христа ради, Иван, полно. Ни за что на свете я тебя ни разу не ударю. А только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет. А то они по тебе очень плакать будут. А это, мол, иное дело. Зачем их огорчать? И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего. Так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю, куда я теперь пойду. И заправду, Сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все и нигде место под собой не согрею. Шабаш, думаю, пойду в полицию и объявлюсь, но только думаю, опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут. Даже хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие. И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил. А потом вижу, дольше никак невозможно продолжать. И пошел походить. Выхожу за суру, за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая припестрая. А вокруг нее много разных господ занимаются, издовых коней пробуют. Разные — и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку. Все стоят, трубки курят. А посреди их на пестрой кошме сидит тонкий, как жерт, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его, что это такой за важный татарин? что он один при всех сидит. А мне тот человек отвечает, «Нечто ты, — говорит, — его не знаешь, — это хан Джангар. Что, мало еще за хан Джангар?» А тот и говорит. Хан Джангар, — говорит, — первый степной коневод. Его табуны ходят от самой Волги до самого Урала, во все рынь пески. И сам этот хан Джангар в степи все равно, что царь. «Разве, — говорю, — эта степь не под нами?» «Нет, она, — отвечает, — под нами». Но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава, до да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего. Вот по этой причине, говорит, хан Жангар там и царюет, и у него там в Рынь-Песках, говорят, есть свои шихи и шихзады и малозады, и маммы, и Азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться. Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал, а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо напротив кобылицыной головы и кнут ей колбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник стоит? Просто статуя великолепный на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица это эта зрит в нем знатока, и сама вся на вытяжке перед ним держится. «Надя, смотри на меня, любуйся!» И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу, И не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости все вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал. И вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал, дескать, «Антик!» И опять на кошме склавший накрест ноги, сел, а кобылица сейчас уши запряла, фыркнула и заиграла. «Господа, которые тут стояли, и пошли на нее перебой торговаться. Один дает сто рублей» а другой — полтораста, и так далее. Все большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была точно дивная, ростом невеликонькая, в подобии арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком ушки старошки, бочка самые звонкие, воздушные, спинка, как стрелка, а ножки легкие, точенные, самые уносистые». Я, как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла, и господа на нее, как оглашенный, цену наполняют. Кивнул чумазому татарчонку, а тот, как прыг на нее на лебедушку, да иную гонить. Сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется, и точно птица летит, и не всколыхнется. А как он ей к холочке принагнется, да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихрь и воскурится. «Ах ты, змея, думаю себе! Ах ты, стрепет степной аспецкий! Где ты только могла такая зародиться? И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади родной страстью». Пригонил ее татарище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталь сбросила и больше не дыхнет и не сопнет. Ах ты, думаю, милушка, ах ты, милушка! Кажется, спроси бы у меня за нее татарин. Не то что мою душу, а отца и мать родную тех бы не пожалел. Но где было о том и думать, чтобы эткого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтерами невесть какая цена слагалась? Но и это еще было все ничего. Как вдруг? Тут еще торг не был кончен, и никому она не досталась, как видим. Из-за суры от селиксы гонят на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпою машет, и подлетел, соскочил, коня бросил, и прямо к той белой кобылице и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит «Моя кобылица!» Ахан отвечает «Как не твоя!» Господа мне за нее пятьсот монетов дают. А тот садник, татарище таки огромный и пузатый, морд загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу сто монетов больше всех даю. Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Жангар сидит, да губы смокает. А от суры, с другой стороны, еще всадник татарище гонит на гревастом коне игренем, И этот опять весь худой, желтый, в чем кости держится, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и, как гвоздь, воткнулся перед белой кобылицей и говорит, «Всем отвечаю, хочу, чтобы моя была кобылица». Я и спрашиваю соседа, в чем тут у них дело зависит. А он отвечает, «Это, говорит, дело зависит от очень большого... Хана Джангарова понятие. Он, говорит, не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день михарь его знает откуда, как из-за пазухи такого коня или двух, что консеры не знают, что делают. А он, хитрый татарин, глядит на это, тешится, да еще деньги за то получает. Эту его привычку, знавшие все, уже так этого последующего от него и ожидают. И вот оно так и теперь вышло. Все думали, хан Нони уедет, и он точно ночью уедет, а теперь... Ишь, какую кобылицу вывел. Дива, говорю, какая лошадь. Подлинно дива. Он ее, говорят, к ярмарке всереди косяка пригонил. И так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было и никто про нее не знал о притче этих татар, что приехали. Да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная. До да ночи ее от других отлучил. И подмордовский Ишим в лес отогнал, а там на поляне с особым пастухом пас. А теперь вдруг ее выпустил и продавать стал. И ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут, и что он собака за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется. А что, мол, такое, из-за чего нам биться? А из-за того, отвечают, что тут страсть, что сейчас почнется. И все, господа, непременно спятятся, а лошадь, которой-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет. Что же они, спрашивают, очень что ли богаты? И богатые, отвечают, и озорные охотники. Они свои большие косяки гоняют. И хорошие заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. и все знают. Этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей-Отучев. А худищий, что одни кости ходят, Чепкун-Ямгурчеев, оба злые охотники. И ты только смотри, что они за потеху сделают. Я замолчал и смотрю. Господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают. А сами за кобылицу держатся, и все трясутся да кричат. Один кричит, я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов, значит, пять лошадей. А другой вопит, врет, твоя морда, я даю десять. Бакшей туч кричит, я даю пятнадцать голов. А Чепкун Емгурчаев двадцать, Бакшей двадцать пять, а Чепкун тридцать. А больше ни у того, ни у другого видно уже нет. Чепкун крикнул тридцать а Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет. Но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат. И Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул, слушай меня, хан Джангар, я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню. И Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, а кое тут это торговище зрели. Заорали, загалдели по-своему, их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели Тормошат их. Чепкуна и Бакшея в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают. Я спрашиваю соседа, скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло? А вот Вич говорит, этим князьям, которые их разнимают, Им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались. Так вот они их разлучают, чтобы опомнились, И как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили. Как же, спрашиваю, можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда нам обоим им так нравится? Этого быть не может. чего же, отвечает? Азиаты — народ рассудительный, степенный. Они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять с общего согласия, на перепор пустят. Я любопытствую, что ж, мол, такое это значит «на перепор»? А тот мне отвечает: "Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо. А оно сейчас начинается". Смотрю я и вижу, что и большой отучев, и чепкун и Емгурчеев оба будто стишали. И у тех своих татар Мировщиков вырываются и оба друг друга бросились, подбежали и по рукам бьют. С года, дескать, поладили. И тот тоже самое отвечает: "С года поладили". И оба враз себя и халаты и бешметы, и чевяки сбросили. Ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались. И плюх один против другого сели на землю, как курахтаны степные, и сидят. В первый раз меткое дива видеть доводилась, и я смотрю, что дальше будет. А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат. Ноги растопырили, и ими друг дружки следами в следы уперлись и кричат «Подавай!». — Что такое они себе требуют подавать, я не предвижу. Но те татарвата из кучки отвечают, — Сейчас, бачка, сейчас. И вот вышел из этой кучки татарин старый степенный такой и держит в руках две здоровые нагайки. И сравнял их в руках, и кажет всей публике и чепкуну с бакшеем. — Глядите, — говорит, — обе штуки ровные. — Ровные, — кричат татарва. — Все мы видим, что благородно сделаны плети ровные, пусть садятся и начинают. А бакшеи и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются. Степенный татарин и говорит им, подождите. И сам им эти нагайки подал, одну Чепкуну, а другую Бакшею. Да ладошками хлопает тихо, раз, два и три. И только что он в третьих хлопнул. Как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкую через плечо по голой спине. А Чепкун таким самым манером на ответ его... Да и пошли эдак один другого подчевать. В глаза друг другу глядят, ноги в ноги слитками упираются, и левые руки крепко жмут, а правыми с ногайками порются. Ух, как они знатно поролись! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже выстолбенили, и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается. Я спрашиваю у моего знакомца, что же это, мол, у них стало быть вроде как господа на дуэль, что ли, выходят? Да, отвечает, то уж такой поединок, только это говорит не насчет чести, а чтобы не расходоваться. И что ж, говорю, они эдак могут друг друга долго сечь? А сколько им, говорит, похочется, и сколько силы станет? А те всех лещутся, а в народе за них спор пошел. Одни говорят, чепкун, бакшей перепорит. А другие спорят, бакшеи Чепкуна перебьет и, кому хочется, об заклад держат. Те за Чепкуна, а те за бакшеи, кто на кого больше надеется, поглядят им с познанием в глаза и в зубы и на спины посмотрят и по каким-то приметам понимают, кто надежнее за того и держит. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит «Ах, квит!» «Пропал мой двугривенный, Чепкун Бакшея собьет». А я говорю, почему-то, знать. еще, мол, ничего не можно утвердить, оба еще ровно сидят. А тот мне отвечает, сидят, и говорит, они еще оба ровно. Да ни одна в них повадка. Что ж, говорю, по моему мнению, Бакшея еще ярче стигает. А вот тот отвечает и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный, Чепкун его запорит». Что это, думаю, такое из-за диковины, как он непонятно этот мой знакомец рассуждает? А ведь он же, размышляя, должно быть в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется. И стало мне, знаете, очень любопытно. И я к этому знакомцу пристаю. Скажи, говорю, мил человек, «А чего ты теперь за Бакшей опасаешься? А он говорит, экой ты, пригородник глупый. Ты гляди, говорит, какая у Бакшей спина. Я гляжу, ничего, спинатка, хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка. А ведь говорит, как он бьет. Гляжу и вижу то же, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпилил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет. Ну, а теперь сообрази, как он нутрем действует. Что ж, мол, такое, нутрем? Я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает. А мой знакомец говорит, Вот это и худо, спина велика, по ней весь удар просторно ложится, шибко бьет, запыхается. А в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет. Что ж, спрошу, стал быть, Чепкун надежней? Непременно отвечает надежнее. Видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, а спиночка у него, как лопата коробленная. По ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками. И сам он зри, как Бакшея с прохвала поливает, не чистит, а с повадочкой и плеть сразу не отхватывает, а под нею кожа напухать дает. Вот она от этого спина у Бакшея вся и вздулась, и как котел посинела, а крови нет. И вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожечка, как на жареном поросенке, трещит, прорывается, и от того у него вся боль кровью сойдет. И он бакшей запорит. Понимаешь, что это теперь? Теперь, говорю, понимаю. И точно тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался. Как в таком случае надо полезнее действовать? А еще самое главное, указывает мой знакомец. Замечай, говорит, как этот проклятый чипкун хорошо мордой такту соблюдает. Видишь, стегнет и на ответ сам вытерпит и соразмерно глазами хлопнет. Это легче, чем пялить глаза, как бакшей пялить. И Чепкун зубы стиснул, и губ прикусил. Это тоже легче от того, что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет. Я все эти его любопытные приметы на ум взял. И сам вглядываясь и в Чепкуна, и в Бакше, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится. Потому что у него уже и глазища совсем обостолопили, И губы веревочкой собрались, и весь оскал открыли, и точно. Глядим, Бакши еще раз двадцать чепкуна настиганул, и все раз отразу слабее, да вдруг бряк назад. И левую новую руку выпустил, а своею правую все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тот мой знакомый говорит, шабаш пропал мой двугривенный. Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат «Ай, башка, Чепкун, Емгурчеев! Ай, умная башка! Совсем пересек Бакшея! Садись, теперь твоя кобыла!» И сам хан Жангар встал с кошмы, похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит «Твоя, твоя, Чепкун, кобылица! Садись, гони, на ней отдыхай!» Чепкун и встал, кровь струит по спине, а ничего виду болезни не дает. Положил кобылицы на спину свой халат и бешмет, А сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало. Вот, думаю, все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет. А мне страх, как не хотелось, про это думать. Но только спасибо мой, тот знакомый человек, говорит мне, подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет. Я говорю, чему же еще быть, все кончено? Нет, говорит, не кончено, ты смотри, говорит, как хан Джангар трубку жжет. Видишь, Полит, это он непременно еще про себя что-нибудь думает Самое азиатское Ну, а я себе думаю, ах, если еще что будет в этом самом роде То уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу